На другой день его навестил курортный врач, и любезно осведомился о его здоровье. Слушая ласковые его слова, Рафаэль испытывал радостное волнение. Он нашел, что в лице доктора много мягкости и доброты, что букли его велокурого парика дышат человеколюбием, что покрой его фрака, складки его панталон, его башмаки, широконосые, как у квакера, — все вплоть до пудры которая с косицы парика сыпалась полукругом на его сутуловатую спину, свидетельство было о характере апостольском, поражало истинно христианское милосердие, самопожертвование, простирающееся до того, чтобы из любви к больным играть с ними в вист и трик-трак, да не как-нибудь, а постоянно обыгрывая их. «Господин маркиз сказала, наконец, в заключении беседы,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 Того пристрастия к мелким дрязгам, какое бывает у женщины попов. Была ли дуэль выдумкой, или, быть может, его хотели запугать? Нахальные, назойливые, как мухи, эти мелкие душонки сумели задеть его самолюбие, пробудили его гордость, затронули его любопытство. Не желая ни остаться в дураках, не прослыть трусом, и, видимо, забавляясь этой маленькой драмой,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 тешивший им душу. Одинокий среди враждебных ему людей Рафаэль старался сохранить спокойствие и не допустить со своей стороны ни малейшей оплошности. То когда противник нанес ему оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль хладнокровно заметил «Милостивый государь, в наше время принято давать пощечину, но у меня нет слов, чтобы заклимить ваше низкое поведение».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 что почувствовали даже форейтеры, которых привело сюда жестокое любопытство. Играя своим могуществом, а, может быть, желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Иоаннафаном и смотрел на него под выстрелом своего врага. Куля Шарля отломила ветку ивы и рикошетом упала в воду. Рафаэль, выстрелив на удачу, попал противнику в сердце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 Ощущал потребность приобщиться к природе, к неподдельным чувствам, к той растительной жизни, которой мы так охотно предаемся среди полей. На другой день по приезде он без труда взобрался на вершину санси осмотрел горные местности, неведомые озера, сельские хижины Мондора, суровый дикий вид которых начинает нынче соблазнять кисть наших художников.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 по которой, как по зеркалу, скользят солнечные лучи. Там изломы скал, перемежающихся провалами, откуда застывшая лава свисает глыбами, падение которых исподоваль подготовляется дождевыми водами. Скал, нередко увенчанных низкорослыми деревьями, которые треплет ветер. Кое-где темные и прохладные ущелья, где стоят купы, высоких точно кедры каштанов, где желтоватые склоны изрыты пещерами, открывающими черную глубокую пасть, поросшую ежевикой, цветами, украшенную полоской зелень. На дне этой чаши, которая когда-то, вероятно, была кратером вулкана, находится небольшое озеро с прозрачной водою, тверкающей, как бриллиант,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 а в то же время небрежности. Это была природа наивная и добрая, подлинно дикая, но поэтичная, ибо она расцветала за тысячу миль от прилизанной нашей поэзии и не повторяла никакого чужого замысла, но зарождалась сама собою, как подлинное торжество случайности. Когда Рафаэль подходил, солнечные лучи падали справа, почти горизонтально. От них сверкало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 Между силой, уже иссекающей и силой еще не развившейся. Немного погодя, на пороге появилась женщина лет тридцати. Она на ходу сучила нитку. Это была Авернка. У нее были белые зубы, смуглое, веселое открытое лицо. Лицо настоящей Авернки. Стан Авернки. Платье и прическа Авернки. Высокая грудь Авернки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 Смерть кредита, страсти господни и гренадеры императорской гвардии. Да еще была в комнате старая ореховая кровать с колонками, стол на битых ножках, скобьи, квашня, свиное сало, подвешенное к потолку, соль в горшке, печка и на полке очага пожелтевшие раскрашенные гипсовые фигуры.